Нынешнее время. Фанни. Фанни вернулась в гостиницу во взбешенном состоянии. Ей не мешало бы позвонить Эстебано, поговорить по видеосвязи с Соскаром, но ссора с Анжеликой настолько выбила Фанни из колеи, что ей нужно было какое-то время, чтобы прийти в себя и успокоиться. Она постучала в дверь номера Лилу. Тишина. На улице уже темнело, да ещё и лило как из ведра. Куда запропастилась эта девчонка? Фанни спустилась и с улыбкой попросила у Доминики ключ от номера Лелу под предлогом того, что её подchерется кое-что забыла. Хозяйка гостиницы отдала ей ключ. Не взирая на табличку "Не беспокоить" на дверной ручке, Фанни открыла комнату. И едва шагнув внутрь, тут же остановилась. На толстом ковре были разложены десятки фотографий, рисунки, и множество жёлтых стикеров с заметками. Она опустилась на колени и взяла первую попавшуюся фотографию. На большинстве снимков были Анжелика, Моргана и Жасмин летом 2001 года, накануне исчезновения Сары. По спине Фанни пробежал холодок. Она хватала то один стикер, то другой. «13-28? Из-за чего поссорились Анжелика и Сара?» Почему Фкал ждёт? Эрик Шеваллье не виновен. Рисунок надгробия с именем Сарре Леруа, профиль их школьного учителя месье Фалье, написанные углем, десятки вопросов без ответов, детали сложной головоломки, которую Фанни когда-то давно пыталась решить, на самый очевидный ответ был столь тяжёлым, что принять его было невозможно. Подрожащими руками Фанни разглядывала все фотографии по очереди. Лилу сказала Анжелике, что Фанни копает под Маргану и Жасмин, дабы увидеть реакцию Анжелики. Фанни считала, что всё это домыслы сестры, но, по всей видимости, Лилу проводила собственное расследование и уже много чего обнаружила. Что ты здесь делаешь? Фанни вздрогнула и повернулась. В проёме двери, которую она забыла закрыть, стояла Лилу. Мокрый от ног до головы, джинсы по колено в грязи, с волос капает на ковёр вода. И давно ты роешься в моих вещах, вскричала Лилу в бешенстве. Тебе мало было прочесть мой дневник, надо ещё обшарить мою комнату. Не потрудившись снять полные песка кроссовки, она принялась собирать фотографии в перемешку со стикерами. Фанни молча на неё смотрела. Тебе мало было прочесть мой дневник, Оказывается, Лилу об этом знала? Отдай мне это, приказным тоном сказала Лилу, показывая на фотографии, которые всё ещё держала Фанни. Где ты нашла эти снимки? Не твоё дело. Лилу хотела было вырвать фотографии из рук Фанни, но та увернулась. Отвечай. У Анжелики дома. По какому праву ты стащила их у Анжелики? И почему ты ей сказала, что я пишу о Маргане и Жасмин? Лили уложила руки на груди. Соврала, хотела увидеть её реакцию. Фанни глубоко вздохнула, ненадолго закрыла глаза, чтобы успокоиться, и строго сказала: "Слушай меня внимательно. Я запрещаю тебе к ней ходить, запрещаю копаться в её вещах и запрещаю дальше выискивать информацию о Саре Лероа. Нет". "Что значит нет? Нет?" Я хочу знать, что произошло. Ведь тело так и не нашли. Кто знает? Может, она сбежала. Фанни в негодовании закатила глаза. Разумеется, эту версию рассмотрели первым делом. Сара же была дочерью мэра, и полицейские работали не покладая рук. Они проверили все вокзалы, паромы, аэропорты, пункты оплаты на автомагистралях, искали даже в Бельгии на тот случай, если она пересекла границу пешком. Но она не покидала Бувиля. накануне своего исчезновения Сара подстриглась и покрасила волосы. Возможно, её просто не узнали. А если это так, то она до сих пор жива. Лилу, я не хочу, чтобы ты вмешивалась в это. Я. Но тебе-то какое дело до моих поисков?" заорала Лилу. "Тебе плевать на то, что случилось с Сарой? Всем плевать. Ведь её мама умерла, а когда умирает мама, больше никому до тебя нет дела. Прекрати!" Безуспешно попыталась угомонить её Фанни. Даже когда умираешь в 15 лет, всем всё равно. Все тебя забывают и живут в своём мирке, будто тебя никогда не существовало. Мне не всё равно. Именно поэтому я хочу, чтобы ты прекратила поиски, закричала в свою очередь Фанни, силой отшвырнув фотографии так, что они рассыпались по всей комнате. Если Анжелика и её подруги убили Сару и избавились от тела в свои 15 лет, представь, что они сделают с четырнадцатилетней девочкой, которая 20 лет спустя решила докопаться до правды. Ты об этом подумала? Лилуп присмерила, долгим взглядом посмотрела на Фанни и в изумлении пробормотала: "Ты думаешь, что Сару убила Анжелика? Нет, этого я не говорила. Я да, думаешь, Вот, почему ты не стала писать в своих статьях, что Анжелика была подозриваемой? Ты что-то знаешь? Я с самого начала догадывалась, что ты лжёшь. Оказывается, ты защищаешь Анжелику. Фання опустилась в кресло, её гнев сменился дикой усталостью. Я ничего не знаю об этом. Не знаю, что произошло. Знаю лишь, что Знаю ли, что в ту ночь, когда исчезла Сара, Анжелики не было дома. Она вернулась на рассвете и выглядела взволнованной. Да ещё? Больше ничего. Да нет же, ты что-то скрываешь. Я знаю тебя и вка, ты не умеешь врать. Ханни вздохнула и спустя несколько секунд ответила. Если это где-то всплывёт, я буду всё отрицать. Ладно. В тот день у Анжелики была замшевая куртка Сары, которую потом нашли в спортивной сумке Эрика Шивалье с пятнами крови. Фанни кивнула и вдруг почувствовала, что у неё будто камень с души свалился. 20 лет она хранила эту тайну, так мучившую её, и внезапно ей стало легче дышать. И ты не сказала об этом полиции? Это же моя младшая сестра. Я не могла её предать. Мать никогда нами толком не занималась. Получается, что я, уезжая учиться, оставила Анжелику совсем одну. И потом я не думала, что Эрика осудит. Трудно себе представить, чтобы такой парень, как он, отчётился в подобной ситуации. Его допрашивали. Надёжного алиби у него не было, да и лгал он немало. Я убедила себя, что Сару мог убить она, куртку Анжелики должно быть нашла на берегу. Мне хотелось верить в её непричастность. Ты из-за этого отдалилась от неё? В какой-то мере, да. Каждый раз, когда я возвращалась сюда и смотрела на неё, я вспоминала о Саре. Мне выносимо было думать о том, что сестра замешана в такой ужасной истории. Я И Фанни тихо заплакала. Они были такими близкими подругами. Так обожали друг друга. Мне казалось, ничто не сможет их разлучить. Я уехала учиться без малейшего чувства вины, ведь у Анжелики была Сара. Я и подумать не могла, что они способны так люто враждовать. Она покачала головой, взяла платок, который протянула ей Лилу, и шумно высморкалась. Тушь наверняка потекла, и теперь она похожа чёрт знает на кого. Прости, что прочла твой дневник. Мне не стоило этого делать. Честно говоря, я пыталась понять, почему ты меня так ненавидишь. Лилу пожала плечами. Потому что все всегда должны подстраиваться под тебя, как тогда, когда ты сорвала нам каникулы в Нью-Йорке из-за своего просроченного паспорта. Он не был просроченным. Тогда вышла какая-то административная ошибка. Да, но ты могла отпустить нас с папой, а сама вернуться домой с Оскором. Но ты настояла на том, чтобы мы полетели обратно все вчетвером. А папа так давно мне обещал эту поездку. Я была вымотана. Оскар тогда был ещё совсем маленьким. К тому же я не знала, насколько важна для тебя эта поездка. Ты не знала, потому что когда родился Оскар, ты махнула на меня рукой. Я перестала для тебя существовать. Что? Был он и только он. Меня больше не существовало ни для кого. Не для тебя, не для папы. Даже дедушка с бабушкой смотрели лишь на него. Я всё прекрасно понимаю и очень его люблю. Это лучший человечек на планете. Но мне хочется, чтобы и обо мне тоже кто-нибудь заботился. Фанни подняла взгляд на Лилу. Она собиралась было сказать: что её беременность с угрозой выкидыша протекала тяжело, что становиться матерью непросто, особенно когда отец всё контролирует, поскольку для него это не впервые. Но потом она вспомнила, что Лилу ещё ребёнок, к тому же ребёнок, потерявший мать, поэтому ограничилась осторожным ответом. Прости, Лилу. Мне было не просто перестроить свою жизнь с рождением Москора. В ней не хватало места Ни тебе, ни твоему папе. Однако я не переставала любить вас. Это было временно, и я надеялась, что всё вернётся на круги своя. Но ты так меня и не простила. А ты не просила прощения. Так позволь мне сделать это сейчас. Извини меня. Я не думала, что нужна тебе. Лилу недовольно насупилась. Я не сказала, что мне тебя не хватало. Я прекрасно справлялась сама, а теперь, по крайней мере, у меня есть Оскар. А мне тебя не хватало. И неправда, что ты никому не нужна. Конечно, твою маму никому не заменить, но у тебя всегда будем мы, твой отец и я. Даже когда ты написала в своём дневнике, что была бы счастлива, если бы я умерла, я продолжала ходить на родительские собрания в школу, готовить тебе ужин, перестилать постель. заботиться о тебе и твоём будущем, проговорила Фанни ласково. Лило усмехнулась. Я так не думала. Как? Что нам, Коскару, папе и мне без тебя будет лучше? Я это написала, рассчитывая, что ты прочитаешь. Просто хотела тебя позлить. Фанни вспомнила тот шок, который испытала, читая эти строки, и как тогда заплакала. Это прекрасно сработало. Я тоже прошу у тебя прощения, сказала Лилу. Я не хотела сделать тебе больно. Всё было для того, чтобы ты перестала читать мой дневник. Она подошла к Мачихе и обняла её за шею. Фанни неловко прижала Лилу к себе, вдохнув вишнёво-ванильный, всё ещё детский запах, и вдруг почувствовала то же умиротворение, которое ощущала, когда брала на руки Оскара. Потом она взяла Лилу за плечи и глядя ей в глаза, умоляюще попросила: "Прекрати, пожалуйста, это расследование. Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось". "Хорошо", неохотя согласилась Лилу и протянула Фанни все фотографии, записи и рисунки, которые у неё были. "Спасибо". Лилу вынула из заднего кармана джинсов последний снимок. Вот это ещё есть. Не глядя на фотографию, Фанни положила её поверх уже имеющейся стопки. Ладно, переоденься, ты вся мокрая, и пойдём ужинать, хорошо? О'кей, ответила Лилу. А мы закажем мидии с картошкой фри. Опять? Ну, мидии с картошкой фри это же так вкусно, ты должна попробовать. Хорошо. Фанни вернулась к себе в комнату. и положила стопку фотографий на прикроватную тумбочку. Надела джинсы, объёмный свитер и решила не подправлять макияж, что было совершенно на неё не похоже. В ресторане она позволила Лелу заказать для неё пиво и мидии в сырном соусе с жареной картошкой. Вечер прошёл без припирательств. Вернувшись в номер, Фанни набрала Эстебана и поговорила с Оскором, которому давно уже следовало спать. Она по ним скучала. Фанни приняла горячий душ и нырнула в постель. В целом, день завершился неплохо. Всё уладилось. Никто больше не станет углубляться в дела Сары Лероа. Она потянулась взять с тумбочки книгу, случайно задела стопку украденных лилов фотографий, и верхняя упала на пол. Фанни подняла её и вдруг застыла. Потом надела очки, поднесла снимок к лампе и нахмурив брови, долго в него вглядывалась. Так вот, откуда Лилу узнала, что Сара подстриглась прямо перед своим исчезновением. Но внимание Фанни привлекло не это. Белые полосы на теле Сары, похожие на плохо размазанный солнцезащитный крем, что-то напоминали. Вот только что именно? Она никак не могла сообразить. Отложив фотографию, она снова легла. Час спустя ей припомнилась выставка, которую они посещали классом лет 100 назад. С Арой она по определению не имела ничего общего, разве только Фанни пялила глаза в темноту. Ей не давала покоя одна мысль. Кажется, существовала крохотная вероятность того, что Сара сбежала из Бувиля, не выезжая из него, не попадаясь никому на глаза, не используя ни паром, ни самолёт, ни поезд. Возможность столь абсурдная, немыслимая, безумная, что такое и в голову никому не пришло. Но всё же эта возможность была